Глава 32. Рейчел вынырнула будто из сна, отстранила Гейла обеими руками. Она и не подозревала, что могут быть такие ощущения, когда двое сливаются в единое целое, когда испытываешь удвоенную силу и радость, когда даришь радость и любовь тому, кто стремится только отдавать и отдавать. Гейл, нам надо продолжить наш путь. Зачем нам его продолжать, любимая?» – задумчиво сказал Гейл. Я должна найти Каролину. Но ты же не знаешь, где она. Давай не будем спешить и сначала подумаем, где ее искать. Она уехала, когда вы все сидели за ланчем. Значит, было около двух часов. Мы сели за стол в четверть второго. Минут через 5 ей несли поднос. Она была уже одета и легко могла ускользнуть. В половине второго Каролина получила записку, где было сказано: Уезжай сразу, как все соберутся на ланч, получишь преимущество во времени. И еще насчет Мисс Силвер, что она детектив. А дальше говорилось, если не уедешь, она заставит тебя заговорить. Мы все обсудим и решим, что делать. А на отдельном клочке был обрывок фразы: "Я под каким-нибудь предлогом". Наверное, это означало, что под каким-нибудь предлогом он поедет следом за ней. Откуда тебе все это известно? Мисс Сильвер нашла несколько кусочков бумаги. Некоторых слов не хватало. На отдельном клочке стояло имя Ричарда, но это не значит, что записку написал он. Она была отпечатана на его машинке. Мы не знаем, кто написал записку, и значит, не знаем, с кем Каролина поехала на Самые важные фразы были уничтожены. Наверное, она специально позаботилась об этом. Но ведь Трихерн поехал следом за ней, сделал, как и писал, нашел предлог и уехал. Гейл включил мотор. Скажи, если Трихерн сейчас находится рядом с Каролиной, все равно есть причина для беспокойства? Мне страшно, повторила Рэйчел, устремив на него взгляд, полный ужаса. Казалось бы, о чем беспокоиться, если Каролина с Ричардом? Ведь он ее любит, но мне страшно все время. Гейл смотрел на дорогу. Видимость была плохая, надвигается туман, подумал он. Плохо дело. Мне очень понравился Трихерн, сказал он. Но я его мало знаю. Миссильви рассказала мне две вещи. Одну из них я тебе открою. Она велела мне не спускать с тебя глаз. Так что имей это в виду. А что еще? — Пока не скажу. Давай вернемся к Аролине. Если она уехала около половины второго, то уже приближается к Лондону. Думаю, за два часа она доедет, если ей не придется где-нибудь остановиться и ждать человека, написавшего записку. Если это Ричард, то он уехал примерно в два часа. И куда бы он мог повести ее, ты не знаешь? Нет. Нет, не знаю. Космо считает, у нее есть ключи от его квартиры, и мы решили, Но вы решили так, потому что как думали, что она поехала одна, а повезет ли ее туда трихэром? Это еще вопрос. Рэйчел засомневалась. Может и повезет, если они хотели поговорить, и если он настаивал, чтобы она уехала. Бедная Каролина, она что-то знает и боится, боится, что заставит рассказать ее тайну, только бы ее найти. Ей нечего бояться, совсем нечего. У нее такая нежная душа, ее очень легко обидеть. Это я виновата. Я же видела, что она расстроена, но решила, что виной этому ссора с Ричардом, и не хотела вмешиваться и сказала, он ее любит? Да, но она отказала ему. Вот этого я не могу понять. Я была уверена, что любовь у них взаимная. Гейл Брендон вспомнил второе предостережение мисс Сильвер, о котором не сказал Рэйчел. Мисс Каролине грозит серьезная опасность, вот о чем сообщила ему сил... мисс Сильвер, и это навело его на мысль, что она не в своем уме. Он был уже готов посмеяться над его словами. Но истории, которую ему поведал Рэйчел, заставила Гейла внимательно отнестись к ситуации. Кажется, дело плохи, и прежде всего для Ричарда Трихерна. Гейл резко прибавил скорость. Живые изгороди по обеим сторонам дороги превратились в две сплошные линии, окутанные туманом. Они въехали на окраину Лэдлингтона и скорость пришлось сбросить. Мимо тянулись ряды новых домишек с названиями типа "Хижина счастья", Потом пошли более старые улицы с уже поблёкшими домами, и наконец узкая центральная улица с крупными магазинами и кинотеатрами, уместившимися между постройками Елизаветинской, гергианской и викторианской эпох. Они пересекли город и выехали на дорогу, ведущую в Лондон. После ярких витрин окрестности, погруженные в сумерки и туман, казались совсем темными мимо плыли поля, подстриженные живые изгороди, строй голых вязов по обе стороны дороги. Указатель с надписью поставил двор с Слэпхэм. Некоторое время они ехали в полном молчании, и вдруг Рэйчел вскрикнула: "Остановись, Гейл!" Он нажал на тормоза. "Что такое?" "Не знаю", ответила Рэйчел. "Я вдруг поняла, что мы едем не туда. Ты веришь в предчувствие?» Машина замедлила ход и остановилась. Думаю, на предчувствии нельзя полагаться. У меня они бывали. Я действовал руководствусь ими, и у меня все получалось. Ну иной раз они меня подводили. Никогда не знаешь, к чему они тебя приведут. Это уж точно. А какое у тебя предчувствие? Взгляд Рэйчел выражал беспомощность. Импульс побудивший ее сказать: "Остановись", исчез бесследно, и она была в полной растерянности. "Трудно сказать", неуверенно ответила она. "Мне вдруг показалось, что мы на ложном пути. Я не могу объяснить, это как во сне. Бредёшь в темноте, не понимая, где ты, куда идешь, на что-то натыкаешься, и вдруг приходит озарение, и ты понимаешь, что идешь не туда. Приблизительно такое чувство у меня было". "Но мы пока ни на что не наткнулись", усмехнулся Гэл. "Ощущение было очень острое, и оно до сих пор есть". Вот сейчас я уже ничего не чувствую, в отчаянии сказала Рэйчел, — я в полной растерянности. Гейл обнял ее. Что будем делать, дорогая? У Гаши было предчувствие, причувствием, мгновение появилось снова. Мне кажется, надо вернуться домой. Нет, нет, ни в коем случае. Гейл развернул машину и спросил: "Тогда куда мы едем?" Назад, к указателю на постоялом дворе, а потом влево от Леддинтона. И куда мы попадем? К угловому колодцу.